смотрели друг на друга. Воркс был крупнее, его тело разбухло, словно тысячелетний слой океанского ила, каждый год вырастая все больше. Драгон был более аккуратен. Его тело несет меньше даров, но он жаждет шанса получить больше. «Мы отделились от флота», — попытался возразить Драгон. «Сейчас он рассредоточен», — сказал Воркс, приблизившись к Драгону. «У нас нет выбора, чемпион. Пусть ты и не видишь этого, но это так». «Ты видишь пустое небо, видишь шанс прославиться, последовав за смертным воителем. Сопротивляйся искушению. Сопротивляйся зову разорителя. У нас есть приказы. Мы идем в Ультрамар. Драгон вновь посмотрел на него. Воркс чувствовал его разочарование, сдерживаемое словно отравляющий газ в гранате. «Ты не знаешь, где мы?» – прошептал Драгон. «У тебя нет плана. Примарх в недосягаемости. Пока что». Ответил Воркс, похлопав его по плечу, зная, что это его взбесит. Вир. Он отвернулся. Это было серьезным оскорблением в Гвардии Смерти, неважно кто это делает, враг или союзник. Это имело свою цель. Драгон не должен был видеть слабость или отсутствие идей. Разумеется, пока Филимон не сможет увидеть будущее, неопределенность никуда не денется. Но иллюзия командования – это не то, чем можно пренебречь. «Культиватор может запустить главные двигатели?» – спросил Воркс. «Она говорит, что да, но это опасно», – ответила Ховик. «Тогда пусть начинает». Воркс, наконец, занял свое место на троне. «Это новая вселенная, братья. Новые возможности. Я хочу увидеть больше». Лорды тишины. Глава четвертая. Теперь утешение шло уверенно. Ротвэ все больше оживляла запутанные внутренности и огромные отсеки, наполненные огнем. Рабочие бригады несли тяжелые канистры с прометием до ворот, где чумные огрены сливали их в мерцающую пропасть. Трубы наполнялись пузырящей жидкостью. Последние из железных теней убитые. Гвардия Смерти хорошо об этом позаботилась. Команда зачистки пробиралась в самые дальние уголки корабля в поисках признаков жизни. С трупов снимали доспехи и отправляли их в биокузни. Оружие передают не сломленным, для оценки и сортировки. Прогеноиды забрал себе Кледо, впрочем, он никогда не рассказывал, что он с ними делает. Кроме них он забирал глаза и другие органы, даже не пытаясь притворяться, что делает что-то полезное, он просто удовлетворял свое хобби. Все остальное, плоть и кости сжигали. Неизмененные хотели сожрать трупы, но им не позволили. Не все стандарты были потеряны. Что-то еще осталось. Наконец закончились подсчеты. Лейлиста высадили 42 десантника. Все были убиты. Ценой семи несломленных и нескольких сотен неизмененных. Результат был превосходен. Железные тени сражались на вражеской территории. Несомненно, они планировали высадить подкрепление, занять плацдармы и подтянуть тяжелое вооружение. Но этого не произошло. Как будто кораблю повезло. Они сообщают числа Филимону. Он заносит их в свою бухгалтерскую книгу, переворачивает толстые страницы из человеческой кожи и царапает их длинным пером. Он сравнивает результат с предыдущими схватками с похожим противником, составляет таблицу и делает заметки на полях. Маленькие лорды наблюдают. Некоторые скучающие, некоторые завороженно. Многие падали с полок, чтобы подобраться поближе. Один из них от волнения не сдержал испражнений, вызвав хихиканье остальных. Филимон раздраженно бросил его в стеклянную банку и закрыл крышку, игнорируя яростные разглагольствования крошечного демона. В покоях Филимона было много сосудов. Некоторые из них были больше человеческого роста, и все они были наполнены мутной жидкостью. В одних плавали трудноразличимые фигуры, другие содержали различные настойки, мази и бальзамы. В одном из сосудов, обтянутом железными прутьями и закрытом серебряной крышкой, был заточен демон быстросчет. Демон выглядел как тощая ворона с черными крыльями, похожая на птицу с древней Терры. На планете, где он был пленен, ворон никогда не было и не будет. Но демоны склонны создавать свой облик на основе человеческого опыта, а ворон – весьма древний символ. За столетия некогда блестящие перья потускнели и в некоторых местах выпали, открывая тонкую шкуру. Его тонкие глаза пылали гневным желтым светом. Филимон подрезал ему крылья и заключил в сосуд. Иногда он выпускает его, предварительно проведя сковывающие обряды. Весьма трудоемкая процедура, поэтому редкая. Быстросчет убил 10 345 смертных и поглотил их души. Если ему позволить, он расскажет о них все. Однако большую часть времени он проводит в бессмысленном бормотании. Маленькие лорды время от времени садятся на его тюрьму и дразнят, высунув языки. Он шипит на них в ответ. Быстросчет – вымышленное имя. Настоящее имя демона настолько безумно сложное, что если произнести его вслух, оно может заставить ваши глаза взорваться. Филимон называет его так, потому что демон отлично понимает оккультную сторону варпа и сакральность чисел. Заставить его помогать можно лишь обманом. К счастью, его голод и отчаяние серьезно облегчают эту задачу. Филимон подошел к нему и показал ему свои книги. «Тебе нравится демон?» – спросил он. Быстросчет прищурился, глядя на цифры. «Я помню, когда. Твой господин Мартарион родился», – сказала оно. В речи демона было две странные вещи. Одной из них были паузы, которые он делает в каждом предложении, будто в его извращенном подобии разума было какое-то непреодолимое препятствие. Это, казалось бы, обычная болезнь не прогрессировала. Филимон не понимал этого. Демон не существует в прямом смысле слова, его нельзя заразить обычными болезнями, вся его сущность создана колдовством. Но Филимон никогда не углублялся в это слишком сильно. Демоны вызывают невыразимое количество вопросов. Именно поэтому он хранит их в банках. Вторая странность – это движение его клюва. Настоящие птицы не говорят, их клюв предназначен для другого, например, выклевывать глаза подвешенным трупом. Но быстросчет говорит – Его клюв гибкий, а язык подобен человеческому. Филимону до сих пор было неприятно на это смотреть. Есть в этом зрелище что-то неправильное, несмотря на все ужасные деяния, свидетелем и участником которых был сам щитовод. Ворон не должен говорить как человек. Он не должен говорить вообще. «Да, ты часто мне это говоришь», — сказал Филимон. «Я видел их всех, рожденных в арпе, зажигающиеся, как звезды, Я не хочу слушать это снова. Один за другим. Филимон показал демону результаты своих вычислений, сложную тригонометрию на листах из человеческой кожи. Тебе нравится? Есть ошибки? Быстросчет бросил взгляд бледных, метающихся глаз на его работу. Ты придаешь так много значения. Это судьба. Они говорят мне, где мы находимся, сказал Филимон. Мы во тьме. «Вдали от колдовского света трупа. Они говорят мне, что мы не можем последовать за повелителем смерти. Не сейчас. Мы заблудились в яме, которую сами же и выкопали. Так. Поэтично. Это то, что говорят числа. Воркс хочет знать, что делать дальше. Он мог бы попробовать принимать решение самостоятельно». Филимон рассмеялся. «Это лишь наставление». Ворон слабо переступил с одной лапы на другую. «Еще до нас! Вы, уничтожающий улей! Вы прицепились к этим ритуалам! Вы считали и вы вычисляли! Это никогда не было частью того, что предназначено для вас! Теперь оно становится маниакально! Прекрати!» Филимон убрал пергамент. «Поздно. Вы сами изменили нас, но вы никогда не получите того, чего хотели». Мы всегда получаем то, что хотим. Явная ложь. Ты сидишь в банке. Пока. Что? Филимон улыбнулся. У нас много свободы. Пространство между мирами пусты, как никогда раньше. В уравнениях появилась симметрия, которой никогда раньше не было. Абаддон нашел нечто важное, не так ли? Ты знаешь, что он сделал? Быстросчет отвернул голову. Филимон рассмеялся. Да будет так. Рано или поздно я узнаю Он прохромал к столу, на котором бесновались маленькие лорды. Он нашел того, которого принес воркс, и взял его в руки. «Я мог бы выпускать себя чаще», — сказал он быстросчету, — «если бы ты был более полезным». Демон проигнорировал его. «Справедливо», — сказал Филимон, направляясь к мостику с пергаментом и маленьким лордом в руках. «Я бы тоже не стал тебе доверять». Утешение наполнялось энергией. Бронепанели возвращались на место. Лазерные ожоги лопались и исчезали. Охлаждающая жидкость заполняла раны и твердела, покрываясь толстой коркой. Авгуры вернулись в рабочее состояние, а ядро корабля горело теплым, угрюмо-красным цветом. Население корабля суетилось в темноте, дралось за зловонный хлам, изведенный тошнотой и слабостью, но не умирающее до конца. Воркс внимательно следил за иллюминаторами. Уилл всеми силами пытался придать смысл показаниям на экранах едва функционирующих овгуров. Повсюду капала жидкость. Джафа дрожала, готовясь к болезненной работе в амниотической сфере. Драгон исчез. Отступил. Пока что. Куда бы он ни пошел, тьма всегда с ним. Ховик нарушила молчание первой. Она склонилась над сенсором, медленно нажимая руны. Ее лицо освещали быстро мерцающие огни. «Мой лорд», — обратилась она. Воркс подошел к ней. Она работала с древним оборудованием. Весь мостик был таким. Если бы оно не было в какой-то мере живым, от него давно бы отказались. В Гвардии Смерти больше не обслуживают технику. Разучились. Но они понимают работу живых клеток, дыхание и кровообращение. Такой подход теперь гораздо более актуален. «Есть предварительные данные», – доложила она, указывая на треснувший экран. Воркс посмотрел на него. На экране были изображены звездные схемы, наложенные друг на друга и исчерченные нарисованными от руки символами. «Далеко нас занесло», – прошептал он. «Я... не могу прочитать эти руны», – сказала Ховик, выделив определенный шрифт. Воркс изо всех сил старался это сделать. Когда-то он мог читать готик так же легко, как и любой другой язык. Но с тех пор многое изменилось. Он стал старше. Его разум стал менее гибким. А сам готик сильно эволюционировал. Теперь это язык противоречий и пересекающихся смыслов. Сейчас он уродлив и наполнен ненужными украшениями больше, чем когда-либо. Но некоторые слова все же носят технический характер и не меняются. «Сегментум обскурус», — прочитал он. «Сектор, субсектор, я не могу это разобрать. Мы действительно далеко». Ховик обеспокоенно посмотрела на него. Мы, несомненно, в имперском пространстве. Но я не вижу никаких астропатических сигналов, никаких искажений, ничего. Воркс выглядел более серьезным. Показания сенсоров были слишком малоинформативные. Как будто какая-то невидимая рука начисто выскребла все признаки жизни. «Я чувствую шок», — сказал Воркс, — словно реакция на травму. Он повернулся к ней. «Разоритель ранил саму реальность, Ховик». Он рассмеялся. Грубое, сдавленное фырканье прорвалось сквозь его забитые дыхательные пути. «Возможно, дракон был прав. Возможно, Абадон действительно чего-то стоит». Эта аллюзия прошла мимо Ховик. Как и всех неизмененных, ее мало заботила политика внутри Ока. Она ничего не знала о разрушительных войнах, которые веками ведутся внутри искаженного пространства. У нее достаточно своих проблем. Корабль, выживание экипажа. «Я не вижу конкретных целей» сказала она, привыкшая к непонятным размышлениям Воркса и сосредоточенная на своей работе. Он расширил диапазон сканирования, ощущая себя рыбаком, бросающим сеть над сухой пустошью. Дрессуэл, почти похороненный под старыми экранами Авгуров, смог что-то заметить. «Дальнее сканирование пространства», доложил он, продолжая работать. «Сигнал бедствия, я думаю. Его трудно выделить». «Сосредоточься на нем», скомандовал Воркс. «Дистанция». «На границе нашего радиуса обнаружения», — ответил Дрессуэлл, и отдаляется. «Полный разворот», — приказал Воркс, и Ховик передала команду рулевым ямам. Экипаж пришел в действие, дергая рычаги и выравнивая траекторию. Филимон явился на мостик с маленьким лордом в руках. «Нашел что-нибудь?» — спросил он. «Пока не знаю», — ответил Воркс, поприветствовав щитовода кивком. «По крайней мере, нам есть что преследовать. Твой демон в порядке». Филимон передал маленького лорда Ворксу. Тот с ворчанием посмотрел на экран Авгура и рассерженно прыгнул на балку. «Я закончил с нумерологией», — сказал Филимон. «И?» «Мы держим судьбу в своих руках», — сказал Щитовод. Впервые с тех самых пор, как среди нас появился Улей. «У нас есть настоящий выбор, мастер осады. Ты понимаешь меня?» Воркс слушал в полуха, наблюдая за отражением вспышек света на линзах. «Такого еще не было», — продолжил Филимон. Нам было позволено совершать налеты тут и там, чтобы пустить трупу немного крови, оторвать от него пару кусочков плоти. Теперь же двери открыты. Это опасно. Ты скоро это увидишь, и нам всем нужно будет приспосабливаться. Ворк смотрел на обрастающую деталями сигнатуру цели. Имперский корабль. На ходу. Небольшой. «Где примарх?» – спросил он. «Я не знаю. Нас унесло одновременно и во времени, и в пространстве». «У нас есть приказы. Ты всегда так говоришь». Воркс повернулся к щитоводу. «Некоторые вещи не меняются. Я найду его вновь. Буду сражаться с ним бок о бок, как и обещал». Лицо Филимона было открыто, а эмоции очевидны. Его распухшие губы задергались. «Вам следует подумать о Варбанде, господин», — сказал он. «Не пренебрегайте этим». «Подводные охотники», — сказал Воркс. «Именно». Нам нужны данные. Я понимаю. Воркс вздохнул. Я поручу это Драгону. Дам ему в поддержку Горштака и Кардайнов. Они могут делать там что угодно до тех пор, пока я получаю информацию. Иди сам. В другое время Воркс бы поднял бровь. Но теперь у него нет бровей. Как, впрочем, и большинства мышц лица. Ты должен убивать, сказал Филимон. Должен приносить им трофеи. Я тебе не какой-то там вождь. «Сейчас-то именно он», — Филимон печально улыбнулся. «Играют уроли дальше, и, возможно, мы доживем до того, чтобы получить обещанное». Мостик вокруг становился все более оживленным. Все больше приборов возвращалось к работе. Само утешение дрожало, словно хищник, почуявший запах мяса. «Мне не нужно что-то доказывать», — сказал Воркс. «Как всегда», — ответил Филимон. «Мы обречены». Воркс усмехнулся. Ему нравился Филимон. Нравился его фатализм. Они все были подвержены ему в той или иной мере. Они вынуждены наблюдать самые темные уголки вселенной. Это зрелище любого сделает фаталистом. «Хорошо», — сказал Воркс. «Принесите мне косу. Я соскребу с нее ржавчину плотью неверных». Судно его имперского величества ЕР ER 587 д с трудом поддерживало ход. Двигатели раскалились. Корабль не был приспособлен для варп-переходов, не имел специальных защитных систем, не нес навигаторов и был слабо вооружен. Из охраны на борту находилось лишь 52 бойца СПО Наджана. Вооружение представляло собой 6 импульсных пушек и 2 старые ласпушки, расположенные под главным кокпитом. И капитан Каваши никогда особо не полагался на него и применял лишь дважды за 10 лет. Служебный корабль не предназначен для боя, Десятилетиями он ни разу не выходил в космос без сопровождения. Все протоколы управления существуют лишь для коротких путешествий между колониями. Каваша не мог даже вспомнить, когда во время полета у него рядом не было хотя бы одного эсминца. Все инструкции предписывали в случае опасности бежать под прикрытие сопровождения. Однако теперь сопровождения не было. Капитан сидел на командном троне, испытывая сильное головокружение. Вся его уверенность испарилась, уступив место потеющим ладоням и ощущению, будто сама вселенная сложилась несколько раз. Пока вокс-сеть еще работала, по ней распространяли ужасные слухи, будто свет астрономикона пропал. Навигаторы сошли с ума, и весь флот сектора сейчас лежит в дрейфе и горит. Сейчас сеть молчит. Наджан не подавал никаких сигналов уже четыре дня. Это лишь подпитывало слухи, будто сама Терра объята пламенем, что чудовища вырываются из сердец людей, и что Астартес более не защищают планеты Империума. Каваша никогда не доверял слухам, однако обстановка заставляла нервничать даже такого рационального и спокойного человека, как он. «Есть что-нибудь?» – спросил он, обратившись к госпоже Сенсориума. Айла повернулась к нему, глянув снизу вверх из ямы Авгуров. «Пока ничего, но...» «О, трон!» «Сканеры дальнего действия что-то засекли!» Каваша почувствовал, как его желудок перевернулся. «Покажи!» Установленная на троне система линз пришла в движение. Он изо всех сил старался сосредоточиться, настраивая изображение, пока, наконец, не поймал фокус на объекте в нескольких сотнях километров. Он сглотнул. «Что это?» Ответа не было. Никто на мостике никогда не видел ничего подобного разве что только в своих кошмарах. «Оно идет на перехват», — тихо сказала Айла. «И мы не можем ускориться». Каваши не знал, где сейчас эсминцы. Он знал лишь то, что неделю назад были приняты протоколы экстренной помощи, и все военные корабли отправились к Алой станции. Разумеется, этот факт не отменял задач капитана. Он все еще должен был состыковаться с масс-конвейером Даванжер-13. Вот только конвейера не было в точке назначения. Как не было и связи. С тех пор они движутся к Наджану, осознавая, что случилось нечто беспрецедентное. Каваша осознал, что сжимает дрожащей рукой подлокотник своего трона. «Маневр уклонения!» – скомандовал он. не непонимающе уставилась на него. Капитан-навигатор Сплейт уставился на него. На мостике повисла тишина. Корабль был оснащен лишь стандартными субплазменными двигателями. Они просто не понимали, что капитан имел в виду, скомандовав маневр уклонения. Каваша молчал. Он почувствовал что-то горячее и влажное на своей губе. Из носа текла кровь. Он вытер ее, но она и не думала останавливаться. Затем он услышал звуки, похожие на треск вокс-передатчиков. Айла, внезапно посерев, согнулась в кресле, хватаясь за живот. Каваша пытался сосредоточиться. «Дистанция!» – спросил он. Айла не ответила. Сплейт бросился к ее станции, принявшись считывать данные. «Святой трон». «Они уже здесь», – сказал он, и в ту же секунду его стошнило на экран. Автоматическая сирена взвыла одновременно с тем, как свет на мостике мерцая угас, погрузив всех в абсолютную темноту. «Аварийное питание», – завопил Каваша, вскакивая с трона и хватаясь за оружие. Кровь уже текла по подбородку, а в теле отчетливо ощущалась слабость. Пространство озарилось тускло-красным светом, едва достаточным для того, чтобы прогнать тень. Капитан смог увидеть силуэты членов экипажа, спотыкающихся, истекающих кровью и бьющихся в агонии. Треск усиливался, спутывая мысли. Шатаясь, он пошел к ямам управления, слыша глухие удары откуда-то сверху. Раздался дикий грохот, и корабль закружился в космосе, как будто его ударили гигантской рукой. Металл протестующе завизжал, а затем прогрохотала серия взрывов. Капитан выругался, осознав, что энергоячейка в его пистолете разряжена. Он все хотел его перезарядить, но всегда его отвлекало что-то более важное. Он поковылял обратно к трону, с целью добраться до необходимых вещей, скрытых в его подлокотниках. Близкие мощные удары заставили его упасть на колени, Тресковой сирены все усиливались, разрывая барабанные перепонки. Он добрался до подлокотников и потянул предохранитель. Кровь уже заливала грудь, оставляя липкие следы. К сводящей с ума какофонии добавилось жужжание, и он стал отмахиваться от воображаемых мух. Айлу все еще рвало черной жидкостью, смешанной с кровью. Люди кричали, и полоба вибрировала под ногами. Почти не осознавая, что он делает, Каваша извлек энергоячейку и дрожащими руками зарядил пистолет. Обернувшись, он окинул взглядом мостик. Сжимая двумя руками лаз пистолет, он принялся искать цель. Тьма сгущалась как будто они находились не на мостике, а в нижних трюмах. Хаос, творящийся вокруг, можно было увидеть лишь в виде смутных очертаний, затянутых тусклой красной дымкой. Жужжание усиливалось, заглушая крики, но Каваша все еще не мог разглядеть мух. Его кожа покрылась мурашками, а кровотечение усилилось. Сплейда вырвало чем-то густым и жилистым. Затем взорвались двери. Тела охраны, размахивая конечностями, пролетели в проем, Каваша прицелился и выстрелил. Три линии обжигающего света на миг осветили бесформенные фигуры. Ему показалось, что он стрелял по клубку извивающихся змей, прорывающихся через обломки дверей и скользящих по палубе. Гиганты вышли на открытое пространство. Капитан увидел, что он принял за змей куски плоти, свисающие из-под толстых бронепластин. Гиганты были подобны чудищам из темноты. Их неописуемая вонь наполнила воздух, превратив его в вязкую отвратительную массу. Каваша почувствовал, как при попытке выдохнуть по его щекам растеклась слюна. Они не спешили. На их гротескных шлемах сияли бледно-зеленые огоньки света. Миазмы клубились вокруг них, закручиваясь в вихре при каждом движении. Капитан открыл огонь. Он стрелял снова и снова, в панике нажимая на спусковой крючок. Он не мог разобрать, сколько их было. Пять. Шесть. Они ничего не говорили. Он слышал только их дыхание. Тяжелый картанный звук и хрип макроты. Его экипаж умирал, человек за человеком, и он никак не мог этому помешать. Он прижался спиной к командирскому трону, продолжая стрелять. Каждый лазерный луч освещал все больший ужас, разрывающий плоть когти и кости, что крошились под тяжелыми растворенными ступнями. Один из монстров приближался не спеша, обращая на лазерные выстрелы не больше внимания, чем на капли дождя. Каваша видел его сломанный шлем, линзы, сияющие болезненно бледным светом. Он видел, как огромная коса проносилась сквозь тучи мух и пыли, с по огромного лезвия капала маслянистая жидкость. Чудовище даже не использовало ее. Оно держало оружие одной рукой, убивая ударами кулака свободной конечности. В безумном ужасе Каваша заметил странные следы. Он увидел, что на доспехе монстра нанесены сотни чисел и других символов, которых он не узнавал. Он увидел рисунок на наплечнике, указательный палец, прижатый к губам. Он даже смог разглядеть окраску брони – серо-черные и зеленые цвета, словно лишайник на старом камне. Он посмотрел монстру в глаза. Он почувствовал его присутствие, слыша прерывистое дыхание внутри его грудной клетки. Он закричал, но ему свело глотку. Он больше не мог стрелять, он не мог двигаться. Чудовище склонилось над ним. «Тебе повезло», — сказала оно на малопонятном диалекте готика. Он звучал как язык из незапамятных времен, тяжелый, чуждый акцент, несомненно древний, искаженный с решеткой дыхательными трубками и другим кошмаром, что скрывался за лицевой панелью. Каваша с трудом понимал его. «Повезло? Это какая-то злая шутка?» Монстр наклонился ближе. Его зловоние едва не лишило капитана сознания. «Ты расскажешь нам», — сказал монстр. «Так ты сможешь себя спасти. Я предлагаю тебе сделку». Каваша не понял ничего из сказанного. Происходящее оказалось нереальным, словно галлюцинации, вызванные наркотиками. «От...» — пытался сказать он, сплевывая все больше крови. Чудовище ждало, проявляя терпение. «Ты пытаешься говорить. Пытайся снова». От... «Отку...» — сказал Каваша Монстр дал ему еще немного времени. «Откуда вы взялись?» Вопрос заставил чудовище задуматься. Оно стояло перед ним, опираясь на свою косу. Сквозь шлем доносился булькающий смех. «Откуда мы?» Оно тяжело и хрипло вздохнуло. Каваша подумал, что ситуация кажется забавной, хотя и не мог объяснить почему. «Меня не раз об этом спрашивали», — сказала оно. «Это долгая история, но времени у нас много» так что слушай. Крис Райт. Лорды тишины. Глава пятая. С тех пор прошло много времени. С орбиты Иллиотада была красивой. Никто больше так ее не называл. Почти никто в галактике больше не помнил это имя, данное выброшенной варпштормом расой. Это слово означало небесный сад душ, на языке которым когда-то пользовались во всем известном космосе. Воркс отметил это, откинувшись на спинку кресла. Как и вся техника его легиона, посадочный модуль был искаженной версией стандартного имперского образца – тяжелый, облезлый, несущий следы боев. Слизь медленно стекала по лобовому стеклу, переливающиеся влажными цветами сороконожки извивались в углах кабины. Воркс был одним из немногих, кто знал название этой планеты, и что оно значило для тех, кто дал его ей. Все миры внутри Ока Ужаса имели названия, что дали им Эльдар. Эти названия были образными и аллегоричными, принимающими множество значений, свойственных лишь извращенному языку ксеносов. Илиотада означала «небесный сад душ», но кроме того, оно могло быть понято как «гордая пустошь» или «высушенная долина снов». Воркс восхищался тем, как одно слово могло иметь столько значений – В своей смертной юности он ненавидел со всей своей измененной тренировками и модификациями сущностью и не смог бы оценить всю их тонкость. Сейчас, спустя множество веков, он уже не мог по-настоящему ненавидеть что-либо. Это был один из даров его бога. Однако, он не знал, почему Мортарион выбрал именно эту планету в качестве нового дома. Возможно, Примарк желал осквернить что-то действительно чистое, Или, возможно, ему понравилось название, отсылающее к другому, более великому саду. Единственному настоящему саду. С орбиты она была зеленой, как старая Терра на заре времен. Изумруд в пустоте, медленно вращающийся среди фиолетовых небес. Каждый цвет на лице этой планеты был ярким. Некоторые из этих цветов не могли существовать в материальной вселенной, и все они носили такие имена, что лишь демоны могли их произнести или ада, сияла как фонарь в темноте. Воркс не знал, почему Мартрион не дал ей новое имя. Привязанность примарха к названиям граничила содержимостью. После позорного бегства с терры и унижения, от которого пострадал весь легион, эта привязанность лишь усилилась. Еще до похода, до того, как примарх вознесся до демоничества, до разрушительного роя, когда гвардия смерти еще сопротивлялась своей судьбе, эти суеверия давали о себе знать. Теперь, когда они перешли черту, словно мотыльки, вырывающиеся из своих куколок, интересно видеть, как много они сохранили. Планету так и не переименовали. Те, кто сбежал сюда, даже и не думали об этом, считая свое отступление временным. Даже когда все иллюзии развеялись, а владения стали расти в вечном разложении, они никогда не стремились к барбарианским названиям или чему-то еще, что отметило бы их достижение. Большинство называло ее «чумной планетой» в насмешку или из страха. Ненавистные тысячи сынов, эти высокомерные обманщики, скорее всего, стали авторами этого имени, выместив свою врожденную неприязнь ко всему приземленному и честному. Воркс презирал тысячу сынов, больше, чем любого имперца. На самом деле он испытывал к защитникам Терры некую симпатию, считая их заблудшими и ждущими спасения. Но грехи потомков Магнуса он простить не мог. Даже в своей разрушительной глупости они упорно оставались, по словам Гарштага, легионом заносчивых, измазанных говном ублюдков. Тем не менее, скорее всего, именно они придумали имя, которое новые обитатели планеты приняли как своего рода вызов. Чумной планеты она значилась и в архивах Инквизиции, что тут и там собирали обрывки информации о проклятом мире. Воркс улыбнулся. Они не знали и сотой доли. По мнению Воркса, была всего дюжина. Может, две дюжины планет, которые чего-то стоили. Терра. Несравненная Терра. Игрушка каждой войны, в которой когда-либо участвовало человечество. Одна из них. Марс немного отстает. Барбарус таковой и не являлся. Лучшее, что могло с ним случиться, это обращение в пепел. Со временем пополнять список все труднее. Пока не дойдешь до чумной планеты. За этот камень воин мог бы умереть. Посадочный модуль спустился на уровень облаков и Воркс увидел знакомые узоры, созданные рассеянным светом. Вся планета была укутана этим постоянно меняющимся покровом. Посадочный модуль пробился во внешний слой и спустя несколько мгновений затрясся в турбулентности. Воркс расслабился, зная, что это ненадолго. Мартарион укутал небо облаками, чтобы оградить свои владения от остального ока. Эти облака представляли собой смесь различных ядов и токсинов, способных растворить целый звездолёт в том случае, если его не коснулись дары Чумного Бога. Лишь транспорты Легиона способны преодолеть их и остаться невредимыми. Посадочный модуль пробился сквозь облака, и скрытая под ними поверхность плавно входила в поле зрения. Когда Гвардия Смерти впервые ступила сюда, это была бесформенная пустыня с населенными призраками ксеносов руинами. Призраков больше нет. Этим полумертвым существам больше нет места в отравленном мире. Теперь здесь возвышались горы. Они не были естественными. Их блестящие от разводимых слизней склоны были слишком крутыми и темными, чтобы сформироваться в результате тектонических сдвигов или эрозии. На протяжении 10 тысяч лет они возвышались все дальше и дальше в небо, пока вся поверхность планеты не стала напоминать шкуру дикобраза со светящимися ярким зеленым огнем долинами и черными, как души их создателей, вершинами. Каждый дюйм земли внизу был испещрен тоннелями и кишел невозможно большой толпой. Когда-то они были людьми, сейчас разделившимся на множество подвидов. Они продираются сквозь токсичные заросли, неся материалы для строительства новых гор, поддерживаемые лишь непоколебимой верой и сырой плотью мертвецов. Они вдыхали зараженный воздух, заставляющий их мутировать еще больше, и ступали по старым дорогам с тяжелыми вьюками на спинах. На вершинах каждой из этих скал стояли огромные крепости, наименьшая из которых могла бы посоперничать с величайшими крепостями Империума. Северное сияние оставляет зеленые блики на парапетах из черного железа, освещая крутоугольный профиль артиллерийских позиций. Демонические машины патрулируют крепостные стены, их выхлопные трубы извергают густой черный дым. В серных облаках плавают огромные существа в плесенью плащах. Тонкие, ребристые колокольни бесконечно наполняют округу монотонным диссонирующим звоном, Их чугунные колокола сотрясались от ударов зверей, что отмечали каждую новую радость или несчастье. Глубоко под поверхностью, под нестабильной мантией планеты, находится легендарная сеть лаборатории Апотекариона. Бродильные камеры, варочные котлы и ямы гниения. Они сливаются друг с другом в сумерках пара, и никто, возможно даже сам повелитель смерти, не знает эти тоннели в полной мере. Спиральные трубы каждый час извергают дым, добавляя чернильности облакам, плывущим под биоиндустриальным ландшафтом. Дождь густыми потоками смывает грязь с крутых склонов в пропасть к подножью. Бактерии размножаются во влажных глубинах, рождая новые, невозможные формы жизни, и тусклый зеленый свет пробивается обратно сквозь мрак. Воркс окинул пейзаж усталым взглядом, чувствуя, как его старая душа ликует. Чумная планета – магнит для таких, как он, горнила, в котором они обретают свои благословенные дары. Они унаследовали пыльный морг и превратили его в нечто великолепное. Это доказывает их веру в то, что через энтропию приходит апофеоз искренних объятий смертности во всех ее истинных и самых честных аспектах. Посадочный модуль затрясся, пробиваясь сквозь сильный влажный ветер. Вдали на горизонте, освещенном коптящими кострами, Воркс увидел, как из колыбели ржавых шипов медленно поднимается могучий демон. Даже в очищенном воздухе внутри посадочного модуля он мог почувствовать запах множества удивительных феромонов, существовавших только в этом мире. Он слышал бой барабанов, рев банд наемников и гул, создаваемый крыльями квадриллионов мух. Евангелизм. Это место – большая церковь, инкубатор для всех биологических верований и катехизисов плоти, беременный источник, плодородное семя – все это распространится по вселенной. Легион найдет покой только тогда, когда все миры станут подобны этому, и когда колокола зазвенят по всей галактике, обращенной в этот идеальный образец распада. Они – добровольные последователи, брошенные на произвол судьбы в холодной вселенной. Долгое время они были одиноки, движимые лишь внутренними обязательствами и приказами настолько древними, что они могли быть забыты еще до прихода обреченного Воителя. От Примарха не было вестей. По слухам он проводил дни в разрушающемся Скриптории. Легион сохранил себя за это время, пусть некоторые ушли искать свой собственный путь или откликнулись на зов Разорителя. Воркс сожалел о них, о тех, кто веками не слышал голос Примарха. Но теперь воздух изменился. У чумы немного другой вкус. У колоколов странный тембр. Это чувствуют даже звери, поднимая свои морды к затянутыми облаками небу. Посадочный модуль достиг точки назначения. Платформа, обвитая черными лозами и наполовину скрытая в миазмах кузнечного дыма. По ее периметру находились разнообразные обитатели чумной планеты, звери, закованные в металлические пластины и закутанные в длинные тряпки, и жрецы чумного бога, возношенных робах и несущие тяжелые колокола на своих посохах. Один из них, судя по размерам, был из несломленных, однако он не носил броню. Его мясистое, покрытое черной плесенью тело, едва сдерживало стальная нить, Его желтая голова, покрытая указывающими на заражение крови пятнами, торчала из тела, словно стойка вешалки, сквозь изъеденную молью мантию. Его глаза сочились мягким зеленым светом, и когда он открывал свой беззубый рот, тот же самый свет пробивался между серыми деснами. Он опирался на кривую деревянную палку, казавшуюся хрупкой, но каким-то образом пережившую эти десять тысяч лет. Немногие знали название этого посоха. Воркс же интересовался такими вещами. Это был Вирмволд последняя щепка живой материи, взятая из Барбаруса. Все остальное было уничтожено. Это реликвия. Причин сохранить ее, помимо сантиментов, никто не знал. Воркс спустился по трапу и поклонился несущему посох. «Сливер Грисел", благоговейно произнес он. «Сливер Грисл сам был своего рода реликвией». Когда-то он был Григаром, чумным десантником, сражавшимся во времена Ереси Хоруса. Как и все, он потерпел поражение под стенами Терры, но в отличие от большинства он не остался заперт здесь и нашел способ ускользнуть до того, как границы были полностью установлены. Он добрался до Барбаруса и смог вернуть Вирмволд до того, как на планету упали вирусные бомбы. Затем в нем что-то изменилось. Он путешествовал в неизвестные дали, Как говорят некоторые, за пределы звезд Ореола. И когда он вернулся, он рассказывал странные истории. Его речь исказилась в той же мере, что и тело. Он рассказывал о договорах, заключенных со множеством демонов, о поглощении его сущности в обмен на неизвестные вещи. Сливер Грисел сбросил свою броню, взял поношенный плащ паломника и никогда больше не покидал чумную планету. «Я пожиратель нерожденных». Говорил он каждому, кто его спрашивал. Этому не было доказательств, но Воркс верил в это. Он верил, что Сливер Гриссел был одержим более одного раза, что его охваченное лихорадкой тело способно поглотить пойманный разум, словно очередной вирус среди сотен других. Воркс предполагал, что наиболее глупые из демонов могли желать заполучить душу одного из самых эксцентричных носителей. Один за другим они были переварены, оставив после себя лишь дурной запах изо рта. Неизвестно, есть ли в этих историях о сливер правдивая основа, однако его благосклонность высоко ценится среди в Чумной планеты. «Мастер осады», — сказал Сневергрисл. лучи призрачного света срывались с уголков его рта. «Добро пожаловать домой. Путешествовал? Хорошо». Он был прав. Банда Воркса Лорда Тишины наслаждалась милостью бога, Империум становился все менее способным отвечать на их рейды из медленно разрушающейся тюрьмы Ока, и они пировали мирами. «Жатва продолжается», — ответил он вежливо. Вместе они подошли к краю платформы. Далеко в темноте, ворк слышал крики и мычание ритуальных скотобоин. Он чувствовал сильный запах, пропитанного пылью воздуха. Зеленоватое сияние пробегало по зубчатым шпилям гор. «Ты знаешь о слухах?» — спросил Сливер Гриссел. — Что ты доносилось? — ответил Воркс. — Тут и там. Они все правдивы. Сливер Гриссел отрыгнул, отправив в темноту короткий порыв пламени. — Так недоверчиво? Нет, в ином случае я не стал бы слушать. Тебя призвали не просто так. Он жив. — Я знаю, что примар жив, брат викарий, — ответил Воркс. — Нет. Он жив. Кровь снова кипит, как в старые времена. Эти слухи не были новыми. Малва разошлась среди воинов, подобно болезни. Они упивались ей, даже не пытаясь поставить ее под сомнение. В конце концов, Воркс вернулся именно поэтому. Было множество причин выйти за пределы Ока. Не в последнюю очередь из-за пары Орденов Астартес. Однако Ворксу требовалось нечто большее, чтобы отвлечься от самокопания. «Я тебе верю», — сказал Воркс. «Особенно, когда вижу все своими глазами». Сливер Грисел усмехнулся. Зачем сейчас об этом думать? Он все знает и наблюдает. Теперь стал действовать. Спустя столько времени. Они подошли к латунной арке, украшенной металлической скульптурой, изображающей раздувшееся лицо. На чумной планете жарко. Везде. От доменных башен до ядовитых бассейнов. «Я не говорил с ним очень долго», — сказал Воркс. Сливер Грисел кивнул. «Это так. Подожди еще немного. По правде, зачем ты здесь?» И снова причин было много. Отдохнуть, пополнить припасы, посоветоваться с Филимоном, которого он хочет взять на утешение, отдохнуть от вечных междуусобиц внутри варбанды, осмелиться войти во владение примарха. «Это мой дом, брат», — сказал Воркс. Сливер Грисел кивнул. «Сейчас», — он ухмыльнулся, — «но грядут перемены». Сперва он направился к собственным владениям. Как и все земли Несломленных, они располагались на вершине одной из гор, нависающей над покрытой зеленым свечением пропастью. Традиция, которую они взяли из своего далекого прошлого, когда им не было позволено подниматься на высоту. Теперь же они сами живут там, переняв это у тех, кто когда-то угнетал их. Даже те, кто пришел позже, такие как Драгон, у кого нет воспоминаний о Барбарусе, переняли этот обычай. Он шел по старой дороге, ступая по изрытому лишайником камню. Повсюду толпились твари, некоторые пытались прикоснуться к нему, другие оттесняли их, расчищая дорогу. Они зажигали фонари, и масляно-желтый свет отражался от панелей из толстого жидкого стекла. Иногда он встречал братьев. Одни приветствовали его в старой манере времен Великого Крестового Похода, другие молча смотрели на него сквозь линзы шлемов. Иворкс задавался вопросом. Не сошли ли они с ума? Рано или поздно это происходит в этом месте. На чумной планете всегда ночь. Никакое солнце не смогло бы пробиться сквозь плотную завесу облаков, и единственный живой свет идет снизу, исходя от фосфорицирующих туманов и люминесцентных грибов. Каждый здесь лишь темный силуэт на фоне изумрудного света, даже демоны, величайшие из которых похожи на растутые горы. Он пришел к своим владениям, известным как призрак надежды, Воркс вспомнил, как собственными руками копал чернозем, когда земля еще была пустой, а с небес разливались свет и воплик сеносов. Он помнил, как поднимались стены над скалами, помнил бригады рабочих и бесконечные потоки рабов, пойманных в реальном космосе и доставленных сюда, чтобы встретить смерть от истощения. Сейчас он видел высокие, масляно-черные стены и освещенные вездесущим мягким сиянием парапеты. Он чуял демонов, снующих внутри, маленьких лордов и чумоносцев, прячущихся среди камней. Он вдыхал запах своего дома чумы, в темницах которого медленно гнили невиданные твари. Впервые за долгое время Воркс был доволен. Иногда он думал о другой жизни, где он мог бы остаться один в «Призраке надежды» среди книг по нумерологии и садов, созерцать истину и познавать ее тайны. Он никогда не поддавался этому искушению, хоть и верил, что весь легион думает схожим образом. В конце концов, за десять тысяч лет даже величайшие из них стали потакать своим желаниям. Он прошел сквозь огромные ворота, где длинношей и твари кланялись ему, и отправился ко внутреннему двору, где его покорно ждал его дворецкий Лоам. Дворецкий был мутантом с лошадиным лицом и торчащими зубами. Его мятое коричневое одеяние было изношено почти до состояния тряпки и блестело от пота. «Добро пожаловать, мастер осады», — сказал Лоам. Дворецкий всегда использовал официальные титулы. В отличие от большинства тварей, он мог говорить. Пусть звуки, что он издавал, и были на грани членораздельности. «Как дела с цитаделью?», — спросил Воркс, окидывая взглядом внутренние стены. Они сочились медленно капающей влагой. «Гниет». — ответил Лоам, — крыша обваливается, возвращайтесь домой чаще. — Если бы я мог, — ответил Воркс, проходя сквозь огромные двери, ведущие в его личные покои. Оказавшись внутри, он поднялся по внутренней лестнице, которую сам построил. Каждый изношенный камень был ему знаком, каждый запах успокаивал. Когда-то он презирал такие мысли, не воспринимая концепции семьи или общества. Теперь он ценит эти вещи. Он ухаживает за своими стадами, и его рабы, видя, что может с ними случиться, наслаждаются своей участью. После долгого подъема он достиг своего святилища. Он снял со своего пояса железный ключ и открыл дверь. Сквозь проем вырвалась густая волна старых запахов, которыми он давно не наслаждался. Он вошел в большой зал, расположенный на вершине самой высокой башни. Стеллажи вдоль стен были заполнены фолиантами. Большинство из них были в кожаном переплете, некоторые в человеческой коже, другие в коже других неизвестных существ. Большинство из них были древними. Возрастом от них веяло столь же сильно, как и вонью. Они медленно рассыпались в труху, разлагаясь в экстремальной влажности. Они кишели червями, прогрывшими норы сквозь толстый пергамент. Белоглазые крысы бегали меж стеллажей, собирая мусор розовыми коготками. Пол был усеян листами пергамента. Переискребли по ним на письменных столах, движимые невидимыми руками, составляющие бесконечные списки. Хроники, классификации видов и инфекций, имена врагов и союзников. Воркс взглянул на один из листов, шурша пергаментом. Перо царапало его поверхность. Тофор, Мандраваксон, Ярнхаммер. Ни одно из этих слов для него ничего не значило. Возможно, будут в будущем, возможно, нет. Не стоит слишком сильно прислушиваться к тому, что говорят демоны. Он подошел к кафедре в дальнем конце зала. Единственная книга на его поверхности лежала раскрытой, не боясь паразитов. Ее обложка была белой, как кость, а страницы толщиной с палец. Книга была невозможно огромной, если взглянуть на нее под определенным углом, она казалась бесконечной, уходя под заплесневелый пол библиотеки. Хотя во многих аспектах она ничем не отличалась от остальных. Он взял металлическое перо, стоящее в пыльной подставке, и опустил его в вязкие чернила. Он занес его над чистым пергаментом и собрался с мыслями. Воркс стал писать. Медленно и осторожно он складывал крошечные буквы в стандартный готик времен Великого Крестового Похода. Первым, что он записал, стало имя. Брат-сержант Кайс Милдония, Отряд Таксис, четвертая рота клинки Императора. Он остановился, вспоминая лицо. Место. От Тамар. Внешняя граница системы 45.56.3. 3 Слабая улыбка появилась на его губах. Дело шло хорошо. Он добавил деталей к записи. Он всегда делал это одинаково, не используя барбарианского языка, диалекта чумной планеты или даже современных версий готика. Он начал вести эти записи с самого начала службы в Гвардии Смерти и продолжал до сих пор. Закончив писать, он отметил дату в соответствии с его собственной системой, основанной на стандартной терранской хронологии, но отражающей более точные временные координаты и учитывающие искажения варпа. Неточность имперской системы росла пропорционально удалению от Терры. Он сопоставил запись с предыдущими и добавил соответствующие числа к взаимосвязанным сеткам. Затем он просчитал эзотерическую относительность и выявил важные закономерности, занося их в отдельную книгу. Затем он повторил процесс, вписав имя, заряжающий сил в Клод, житель орбитальной станции Оттамар-4. Он знал об этой смерти лишь то, что она была ничтожна. Однако он записывает всех, кого смог опознать, и водотошность это добродетель. Впереди было много часов работы, сезон набегов был долгим и на руках было много крови. Он работал методично, не обделяя никого вниманием. Первые записи появились еще 10 тысяч лет назад, на заре имперской эпохи. И насколько знает Воркс, эта книга может быть наиболее полным историческим документом из сохранившихся, Инквизиторы отдали бы целые звездные системы, чтобы заполучить ее, если бы вообще они знали. Множество мелких демонов было заточено в симметрии этих страниц. Другие нерожденные приходили в призрак надежды и пытались поглотить их, чтобы возвыситься в своем пантеоне. Однако библиотека надежно охранялась эфирными ловушками и множеством более тонких защитных мер, разработанных Ворксом, чтобы сбить их с толку. Книга не имела названия, точнее оно же было и содержанием. Он сам станет последней записью. В этот день книга закроется, так как если бы это сделали невидимые руки, символы встанут на свое место, числа займут новые позиции, и слияние оккультной символики достигнет апофеоза. Это будет последним наследием бесчисленных жизней, перекрестных ссылок, подсчитанных и суммированных, результатом великолепной бесполезности. Книга была воплощением злобы Воркса на непостоянство. Он писал, улыбаясь, чувствуя, как время вокруг него замедлялось, расширялось и нагревалось. Он никогда не знал, сколько времени займет его работа. Когда он заканчивал, мог пройти день, месяц или несколько лет. Такова природа его работы и мира, в котором он находится. Перо вернулось обратно на подставку, и последние чернила высохли на странице. Воркс повернулся и увидел фигуру, появившуюся в его библиотеке. Даже спустя много времени, проведенного на этой странной планете с богами и демонами, с вечными криками и стонами, с искаженными законами реальности, подобное застало его врасплох. Это место должно быть безопасным. Спустя секунду Воркс опознал вторженца и расслабился. Гость был намного массивнее его. Настоящий гигант из искореженного керамита и рассыпающейся плоти. Он даже знал его имя, благо их было не так много. — Ты даже не постучался, Слаун, — сказал Воркс. Саван Смерти не улыбался. По крайней мере, этого не было видно. Его лицо было полностью закрыто забралом шлема и обрывками плоти. Его дыхание было подобно дыханию животного. Бог был щедр к нему, одарив его множеством язв и струбьев. Его длинная изогнутая коса была больше похожа на моток веревки, чем на кусок адамантия, но от этого не стала менее смертоносной. Слаун был с ними с самого начала. Он видел холодные долины Барбаруса и, как и Воркс, знал, насколько стало лучше. — Он готов, — прошипел Слаун. Сухой шепот вырвался из его старых голосовых связок. — Так скоро? — Ты пробовал здесь восемь недель, — сказал Слаун. Эта новость вела Воркса в ступор. «Действительно? Ты становишься эксцентричным, Воркс. Не рассчитывай на его благосклонность вечно. Ты мог бы сделать больше, если бы не...» Слауну не нужно было заканчивать фразу. Воркс мог сделать это сам. «Если бы не навязчивые идеи, числа, записи и завершение бессмысленных задач...» «Что ж...» — сказал Воркс. «Я готов. Ему это понравится», — ответил Слаун. За мной. За пределами Чумной Планеты о Храме почти не говорят. Даже внутри Ока о нем почти ничего не известно. За его пределами о ним почти никто ничего не слышал. Для граждан Империума Мартарион превратился лишь в кошмар из прошлого. Так желал сам Повелитель Смерти, и чтобы понять его, нужно было понимать характер Примарха. Даже среди своих братьев он выделялся. В нем не было однозначной ярости, как в Ангроне, не было властности Ларгара. Он сохранил из прошлого больше, чем большинство его братьев. Он был последним, кто принял объятия Пантеона, последним, кто пришел на осаду и, по слухам, последним, кто отступил. В Мартарионе было больше ненависти, чем в ком-либо. Он ненавидел отца, Империум, обстоятельства, самого себя. Ворг знал об этом. Состояние примарха не было тайной для легиона и никак не мешало им любить своего отца. Болезнь при их вере – это вовсе не то, о чем стоит беспокоиться. Напротив, ее стоит праздновать, принимать и, если возможно, развивать. В отличие от отродий трупа, они понимают, что отрицание порчи – величайший источник разочарования. Вы не сможете сдержать ее, лишь научиться принимать и использовать, либо без конца терпеть поражение. Тем не менее, Воркс был обеспокоен. Легион привык к тишине, и Тифус стал значимой фигурой для многих, пускай даже его многочисленные подвиги не избавили его от скепсиса со стороны ветеранов. «Мы действительно знаем, что ты сделал с нами», — подумал Воркс. «Мы не забудем». Они шли пешком. Это займет много времени. Дорога трудная. Они спускались с вершин по крутому склону, туда, где воздух был вязкий словно молоко, и звери повелевали бандами смертных. Они шли мимо алтарей, заваленных гниющей плотью, и прорывались сквозь плотные стаи мух. Затем они стали подниматься. Черная земля блестела от влаги и покрова черных листьев. Ветер свистел меж огромных менгиров, стоявших по обочинам дороги. Наконец на горизонте появились стены храма.